блюда, сопутствующие ужину с рыбой. Ризотто с гранатом, идеально подходящее к окуню. Ингредиенты. 2 граната, 1 лук-порей, 2 столовые ложки сливочного масла, 500 миллилитров овощного бульона, 50 граммов сливочного масла, 300 граммов риса арборио или другого риса для ризотто, 1 стакан розового или красного сухого вина. Готовим. Очищаем гранаты Собираем вместе все ядрышки, крупно нарезаем лук-порей, подрумяниваем его в оливковом масле, затем добавляем немного овощного бульона и тушим, пока лук не станет мягким. Взбиваем его миксером до состояния крема. Растапливаем 50 г масла в кастрюле, добавляем рис и поджариваем его в масле до прозрачности. Добавляем вино и даем ему выпариться на сильном огне. Когда вино испарится, Убавляем огонь до среднего и добавляем крем из лука-порея. Хорошо перемешиваем и вливаем понемногу бульон, давая ему впитаться. Как впитается, подливаем еще немного до готовности риса, постоянно помешиваем. С помощью блендера или мельнички перемалываем мелко ядрышки граната, сохранив горсть для украшения. В середине приготовления риса добавляем зернышки и сок граната – Тщательно перемешиваем. Когда рис приготовится, снимаем его с огня и добавляем оставшееся масло. Даем рису постоять несколько минут, подаем, украсив отложенными зернышками граната. Гранат хорошо сочетается с другими ингредиентами – с тыквой, шампиньонами, обжаренными с луком-шалотом. Иногда в ризотто добавляют креветки, мягкие сливочные сыры, яблоки, сыр горгонзола и белые грибы. Чтобы приготовить летний вариант, можно использовать коричневый рис и приправить его гранатом, оливками, помидорами, тунцом, мятой, миндалем или грецкими орехами, авокадо и ароматными травами.